Глава четвертая Находящиеся на капитанском мостике офицеры Голиафа были настолько обескуражены внезапным появлением здесь своих противников, что не смогли оказать и малейшего сопротивления. Казалось, что все присутствующие просто впали в ступор. Еще бы! Как так могло случиться, что группа захвата противника смогла ощутиться на самом защищенном во всех смыслах флагмане корпорации? Вбежавшие десять человек во главе с Джоном Лайтом и Кэтрин Ивановой не дали очевидцам этого события отойти от шока. Они быстро разоружили ошеломленных офицеров службы безопасности и сгруппировали их у одной из задних стен рубки, оставив в наблюдении за ними двух человек. Еще пятеро заняли ключевые посты управления Голиафом, а оставшиеся трое десантников остались у входной двери, которая сразу же была заблокирована дополнительной броневой перегородкой. Захват капитанского мостика не занял более десяти секунд и был выполнен на оценку отлично. Джонс и Кэтрин подошли к Ричарду Байсу, который медленно опустился на расположенное в центре мостика кресло капитана. Надо отдать ему должное. Самообладание он не потерял. «Грандиозно!» – начал разговор довольно спокойным тоном Байс. «Как я любил говорить в детстве! Вау! Браво, Джон! Ты поразил меня! Более того, я просто восхищен! Как ты попал сюда?» В душе Джон был готов тут же застрелить этого толстокожего мерзавца, но он всегда действовал так, как подсказывал ему его разум. Следовало сначала узнать, где находится пленный Лукас, да и вообще стрелять в безоружных, пусть даже преступников, противоречивая принципам Джона. Естественно, сейчас Байс тоже был настроен на разговор, чтобы сориентироваться в новой для него ситуации и сообразить, как выйти из нее победителем. Поэтому настало время узнать все необходимое. Джон попросил Кэтрин встать от Байса подальше, например, к пульту связи и оставшемуся работать главному радару. Сам он подошел к капитанскому креслу и, глядя в глаза сидящему там президенту корпорации, сказал «Здравствуй, здравствуй! Надеюсь, ты понял, что проиграл. Говори, где Лукас, тогда я расскажу, как нам удалось пробраться сюда, и, возможно, оставлю тебя в живых». «Джон! Джон! Джон! Не совершай мои ошибки! Не недооценивай своего врага! Я тщательно изучил тебя. В моем распоряжении было все. Твоя биография, твои характеристики. Да что я говорю, мой оперативный отдел разложил передо мной всю твою жизнь, как на тарелочке. И тут даже не нужны экспертизы психологов-аналитиков». Ты меня не убьешь. Сейчас я не представляю для тебя опасности, и моя смерть может аукнуться не только тебе, но и твоим друзьям. К тому же ты просто не способен на хладнокровное убийство. Давай так. Ты мне рассказываешь, как ты сюда попал, и объясняешь всю сегодняшнюю стратегию, и я тогда приказываю привести сюда твоего друга. Согласен? Договорились. Ну что ж, слушай. Я понимаю, что твой интеллект жаждет полных ответов, поэтому рассказывать начну с самого начала. Когда мы захватили крейсер Жака Афлюси, мы с самого начала поняли, что использовать его в качестве троянского коня не удастся. Некоторые люди из его экипажа намекнули нам, что скрытые агенты службы безопасности своим радиомолчанием раскроют наши планы. Рассказывая, Джон медленно ходил между рядами панелей управления кораблем, контролируемыми его соратниками, смотрел на некоторые навигационные данные по Голиафу и продолжал. «Я не думаю, что тебе интересна судьба Жака Афлюси и его команды, но скажу тебе, что они сейчас прекрасно себя чувствуют на той самой Тау-4, из-за которой заварилась эта каша» мы оставили им некоторые припасы но я уверен что и без них они бы прекрасно выжили на такой гостеприимной для человека планете ричард байс заложил ногу на ногу и лениво спросил а можно поменьше лирики легко так же спокойно ответил джон продолжая изучать обстановку мостика только это была не лирика Наше возвращение на Тау-4 было не просто началом безопасного эксперимента по выживанию людей на этой планете. Странно, что ты еще не понял, о чем речь. На Тау-4 мы откопали и взяли на борт тот самый адмиральский звездолет, на котором мы имели счастье покинуть этот корабль в прошлый раз. Но он был нам интересен не как память о том чудном событии, а как транспортное средство с полным комплектом высших кодов доступа к твоему флагману. После некоторого ремонта и замены его частей деталями столько что взорванного крейсера он смог доставить нашу скромную компанию прямо сюда. «Черт! Как я мог не учесть этого?» «Тебе не удалось собственноручно убить меня там, в зыбучих песках ТАО-4?» и твое сознание инстинктивно обходило любые мысли о потерянном звездолете. А может, в самотохе дней ты просто забыл о нем? Для того, чтобы и не вспомнил, сегодня я и устраивал такое грандиозное космическое представление. Все вышло просто великолепно. Совершенно пустой крейсер, управляемый лишь автоматической системой управления и запрограммированным компьютером, «Сделал свое дело. Он разжег в тебя азарт боя. Ты ведь обожаешь чувствовать свое многократное превосходство над противником. Нехитрым маневром под видом бегства крейсер смог выманить к тебе почти все истребители, уничтожить их, и, что самое главное, вывести из строя самые чувствительные радары Голиафа. Дальше все просто» отвлекающие действия бригантины у тебя с кормы и, естественно, незаметная в этой суматохе пристыковка родного этому кораблю адмиральского звездолета с нашей десантной группой. А как мне было известно, от шлюза на командной палубе до мостика просто рукой подать. Мы даже не встретили никакого сопротивления. Впечатляет? Президент корпорации был похож на хмурого и расстроенного ребенка, проигравшего партию в шашке более сильному игроку. Каюта 453. Надеюсь, вы сами не ломанетесь туда? Мои люди станут защищать пока еще им принадлежащий корабль, а зная вашу банду, могу представить, во что выльется бой на моем любимом корабле. «Хорошо, Байс, пусть нам его приведут, но не затевайте ничего нехорошего, мы готовы к бою». Президент корпорации отдал несколько команд по внутреннему интеркому, и уже через несколько минут компьютер главной двери дал сигнал на запрос доступа в рубку. Джон сперва посмотрел на мониторы системы безопасности корабля и обнаружил что конвой, приветший Лукаса, состоял из целого взвода солдат, по своей выправке больше похожих на штурмовиков корпорации, чем на обыкновенных солдат службы безопасности, в форму которых они были одеты. К этим фокусам Джон был естественно готов и принял все необходимые меры, чтобы доставка Лукаса на капитанский мостик не превратилась в незапланированный переход ее обратно в руки экипажа корабля. Когда двери рубки снова задраились, оставив конвой в коридоре, а Лукаса перед глазами Джона и Кэтрин, Ричард Байс негромко, но отчетливо произнес «Тридцать миллиардов кредитов!» Джон не обратил внимания на дающуюся с таким трудом фразу Байса. Он оценивал состояние вырвавшегося из лап корпорации Лукаса. Тот был бледен и еле держался на ногах. Его бережно посадили на одно из кресел капитанского мостика, где он сразу же потерял сознание. Джон наблюдал за этим неприглядным зрелищем и произнес. — Тебе не повезло, Байс. Наверное, звезды сейчас выстроились в таком странном порядке, или еще что-то случилось в этом роде, но в данный момент тут находится сразу 13 человек, которые не способны продать свою честь за деньги. Байс выглядел разочарованным. В первый раз в его жизни он предлагал кому-то такие баснословные деньги и не мог купить на них человека. Это обескураживало и раздражало его. Сейчас удача была явно не на его стороне. Джон, используя его как живой щит, со своей группой и спасенным Лукасом может проскочить обратно к адмиральскому звездолету и снова вырваться на свободу. И теперь он будет знать о статусе своего пленника. Все может кончиться очень плохо. Умбайса продолжал искать выход из этой, мягко говоря, щекотливой ситуации. «А может, я не с тем, кем надо, веду переговоры? Ребята с Бригантины, благородные пираты, плачу 40 миллиардов кредитов тем, кто прикончит Джона Лайта и его подружку». Предложение осталось невостребованным. Джон был уверен в своих людях. Он был готов к такому повороту разговора с президентом корпорации и выбрал из команды самых честных людей. Он решил ответить. «Байс, тебе не следует больше называть людей Эвана Маккенди пиратами. Теперь они рейнджеры. Они прошли процесс самоочищения своих рядов еще тогда, когда я только встретил команду Эвана, Большого Мака, если угодно». Уже тогда это была скорее благотворительная организация, а сейчас, после того, как почти половина команды погибла, находясь на своих боевых постах бригантины, обеспечивая наше неожиданное появление здесь, ребята переплавились в рейнджеров. Теперь их зовут так. Как тебе будет угодно, я могу называть их хоть армией спасения. Джон, где мой перстень? Он у тебя? Я смотрю, он тебе очень нужен. Джон, ты опять берешь на себя очень много. Если ты не отдашь мне мой перстень с информационным кристаллом и не оставишь свой рот на замке, полетят многие головы. И моя там будет не самой основной. Тут Кэтрин, стоявшая за радарным пультом, обеспокоенно выкрикнула. «Джон!» «Пять крейсеров-корпорации вышли из гиперпространства и окружают нас». «Они выпускают истребители!» «Бригантина уже успела уйти в гиперпространство». «Теперь расстановка сил резко поменялась». И Байс понял это первым. «Ха, недотепы! Теперь вам не улизнуть отсюда никаким образом! Вы проиграли!» «Вы были очень достойными противниками, поэтому я обещаю сохранить вам жизнь, но только если вы сейчас же сдадитесь и передадите оружие моим людям». Джон, естественно, не поверил данному Байсому обещанию. У него был свой план. «Я отдам тебе оружие, если теперь ты прояснишь для меня ситуацию. Что конкретно находится на этом перстне?» Мы могли найти только список каких-то высокопоставленных людей. Расшифровать остальное пока не удалось. Кто эти люди? Про какие головы ты упоминал, когда говорил, что твоя голова там не самая важная? Байс выглядел счастливым, ведь теперь он мог раскрыть свои гениальные планы перед теми, кто скоро будут убиты, хотя сами об этом не догадываются планы, которые он приводил в жизнь не один десяток лет. «Хорошо, это люди, купленные корпорацией. Это чиновники на ключевых местах в политике. Я расставил своих людей так, что теперь все в моей власти. Администрация президента земли, земной парламент, высший суд – везде есть мои марионетки». Особенно я горжусь тем, что с недавнего времени полностью контролирую главную выборную комиссию на Земле. Последние два президента Земли получили свой мандат на власть из моих рук. И заметь, все это совершенно законно, ведь законы принимают тоже мои люди. Ты доволен? Что ж, раньше я и не подозревал, что дело обстоит таким образом. Хотя при нынешнем развитии телекоммуникационных средств пора бы уже распустить большинство политиков-бездельников и дать право принимать законы каждому гражданину самому с помощью, например, того же самого мобильного телефона. Но это я так, как говорится, некоторое отступление для прессы. Видишь ли, дорогой друг, Все происходящее здесь транслируется на ведущие независимые телевизионные каналы человечества. В каждый костюм моих людей встроены мини-видеокамеры и микрофоны. А Кэтрин за это время успела перепрограммировать телекоммуникационную систему Голиафа. Все сказанное тут с помощью ретранслятора на адмиральском звездолете идет в прямой эфир через ближайшие корабли в космосе. И эти ближайшие корабли, недавно вышедшие из гиперпространства, вовсе не крейсеры корпорации, а силы космофлота. И все это не просто блеф. Байс все еще не верил, что кто-то смог обмануть его. И что дальше? Голиаф отконвоирует на Марс, где коррупция еще не успела пустить свои корни. Там тебя будут судить, Байс. «Дело получит огласку, и, я думаю, впереди хорошая чистка правящей элиты земли». «Но ты же обманул меня, Джон. Ты не отдал мне оружие, как обещал. Ты не лучше меня. Скоро ты станешь мной. И не надейся. Мне совершенно чужда твоя мания величия. А насчет обмана так добро должно быть с кулаками, иначе ему никогда не победить». «Ладно, хватит разглагольствовать. Я думаю, тебе стоит обратиться к своему экипажу и приказать сложить им оружие. Через несколько минут пять десантных челноков с нашей помощью пристыкуются к Голиафу, и пять сотен космодесантников возьмут корабль под свой контроль». Глава пятая Когда командующий космофлотом адмирал Натан Матонга получил сообщение от разыскиваемого всеми силами Земли Джона Лайта, он сперва довольно долго думал, прежде чем начать действовать. В сообщении от этого опасного преступника говорилось о возможности раскрыть какой-то глобальный заговор между правительством Земли и корпорацией. Адмирал Матонга не был уверен, что ему нужно рисковать своей должностью и ввязываться в такие деликатные игры. По национальности генерал Натан Матонга был полинезийцем. Только теперь в свои 55 лет он, как представитель своего народа, столь долго отвергающего все блага цивилизации, смог добиться такого карьерного роста. Уже во время освоения человечества Марса он помнил, как проводил свое детство на далеком и почти необитаемом, а значит и нетронутом цивилизации, острове в Тихом океане. Самым сложным инженерным средством для него были удочки и небольшая лодка-катамаран. Вещи не затмевали отношения со своими соплеменниками, и этого хватало для полного счастья. Отец Натана был настолько интеллектуальным и в то же время безрассудным человеком, что он не смог жить согласно традициям своего народа и вырвался со своим сыном в город. Но он не смог перенести такого культурно-бытового скачка в своей жизни. Городская суета и равнодушие людей заставили его приложиться к бутылке. Единственным его светлым делом было устройство своего единственного сына в кадетский корпус космофлота. Так почти с самого детства Натан Матонга стал военным. Его семьей был космофлот, его религией была дисциплина, а совестью – устав. Еще когда Натан Матонга был юным техником на корабле космофлота, Он не понимал, почему его офицерский состав был составлен из таких стандартных фамилий, как Джонсоны, Чаны или Ивановы. Со временем трудолюбие и военный талант помогли Натану продвинуться в высший командный состав вооруженных сил земли. Но по-настоящему натана всегда раздражало то, что после некоторого притеснения представителей малых народов на карьерной лестнице всегда наступала пора так называемого «обратного расизма», когда им отдавалось незаслуженное предпочтение при занятии какой-либо высокой должности. Поэтому Став главнокомандующим космофлота, он приказал заменить все имена старшего офицерского состава на оперативные псевдонимы, выбираемые из животного мира Земли. Он сам раздал новые имена командирам боевых кораблей, и теперь язвительная пресса не могла упустить шанса упрекнуть адмирала в навязывании флоту Земли своих диких племенных традиций. Описк журналистов, каждый день продающих на рынке информационных услуг какую-то часть своей совести, мало беспокоил Натана Матонга. Он провел грамотные реформы в космофлоте, и эта структура стала одной из самых эффективных боевых подразделений Земли, как это и должно было бы быть при достаточном финансировании ее государством. Однако правительство распределяло деньги бюджета таким образом, что можно было подумать, что теперь главной опорой земли был частный флот корпорации. Именно эта мысль занимала голову Натана в последнее время, и именно поэтому он сразу же не известил вышестоящее начальство о выходе на связь с ним Джона Лайта. В коротком письменном сообщении Джон просил главнокомандующего космофлота Земли прибыть с одной бригадой военных кораблей в определенную точку Солнечной системы в определенное время по кодовому сигналу, который будет транслирован с флагманского корабля корпорации. Далее в сообщении говорилось о возможном раскрытии какого-то глобального заговора и необходимости эскорта захваченных кораблей на одну из военных баз космофлота на Марсе. В конце своего послания Джон обязался сдаться официальным представителям космофлота в конце этого непонятного космического рандеву при любых вариантах его окончания. Что ж, В любом случае, надо было отправиться туда и разобраться, в чем дело, и пока не докладывать об этом начальству. Как и было рекомендовано в послании Джона, адмирал Натан Матонга взял свой линкор правосудия с сохранением из четырех крейсеров под названиями «Непобедимый», «Гроза пиратов», «Персей» и «Леопард». Это соединение кораблей уже практически могло классифицироваться настоящей боевой эскадрой. Командующий космофлотом Земли не был стеснен в ресурсах единиц военной техники, а чутье подсказывало ему, что дополнительные боевые корабли в этом задании лишними не будут. Он вышел на заданной позиции в гиперпространстве и стал ждать сигнала. Он не любил неопределенности и сюрпризов, но Джон Лайт обещал сдаться ему при том условии, что флот Земли выйдет из гиперпространства только после получения специального закодированного сигнала для этого. Адмирал не испытывал никаких негативных чувств к объявленному преступникам Джону Лайту. Он не стремился раскрыть какой-то заговор или стать ключевой фигурой в каком-то действии. Он просто хотел выполнить свой долг, вылететь на место встречи с Джоном Лайтом и арестовать его. Можно представить его удивление, когда после выхода из гиперпространства бригада его кораблей На их приемные антенны стало поступать изображение капитанского мостика Голиафа с отступником Джоном Лайтом, явно силой захватившим корабль корпорации, и президентом самой влиятельной структуры Земли, Ричардом Байсом. Адмиралу матонга никогда не нравился этот напыщенный и хитрый Байс, который не раз нелестно высказывался о никчемной роли космофлота в будущем Земли. Но адмирал был на службе, и надо было спасать Голиаф от захватчиков. Сделать это было бы непросто, но возможно. Неприятную процедуру разработки плана по освобождению заложников из лап террориста Лайта прервал диалог, транслирующийся с Голиафа. Когда адмирал услышал правду о скрытой политике Байса, о его заговоре с правительством Земли, Он легко вздохнул. Конечно, потом в голову полезут мысли по поводу откровенных высказываний президента корпорации о сложившейся ситуации в эшелонах власти Земли. Но сейчас адмирал Матонга мог расслабиться. Джон Лайт не обманул его. Все произошло так, как и было сказано в послании. С Голиафа уже передали коды доступа к шлюзовым камерам, и десантные боты космодесантников могут отправиться на флагман корпорации для наведения порядка. Правда, сенсоры на командном мостике «Адмирала» регистрировали след ушедшего в гиперпространство какого-то неопознанного объекта, схожего с пиратским кораблем небезызвестного «Большого Мака». Но след терялся из-за действия зачем-то включенных на Голиафе средств радиоэлектронной борьбы. Так как преследование ускользнувшего с недавнего поля сражения корабля не представлялось возможным, адмирал Матонга решил сосредоточиться на наведении порядка на Голиафе. Сейчас он исполнит свой долг. Он арестует и Джона Лайта с его сообщниками, и, что самое главное, Ричарда Байса для дальнейшего выяснения дел, а точнее сказать, расследования. Этот долг он исполнит с легкой душой. Космодесантники космофлота захватили Голиаф без проблем. Пять тяжелых десантных ботов одновременно пристыковались к флагману корпорации, и десантники хлынули в коридоры корабля с оружием наперевес. Экипаж корабля и солдаты службы безопасности не оказали ни малейшего сопротивления. Наоборот, они с радостью встретили своих освободителей от якобы пиратских захватчиков. По настоянию Джона Лайта адмирал Матонга заменил экипаж Голиафа своими людьми, заключив людей корпорации под домашний арест. Самих же арестованных, а конкретно Джона Лайта с 13 сообщниками и Ричарда Байса со старшими офицерами Голиафа, доставили на корабль адмирала для содержания под стражей на офицерской гауптвахте. Теперь после открытия хоть какой-то правды о происходящих вокруг Джона Лайта событиях на кораблях космофлота за бандита его никто не принимал. Так окончилось космическое сражение, в котором Байс совсем не рассчитывал быть проигравшим. Четыре крейсера космофлота, один линкор правосудия космических сил Земли и один, не уступавший им по своему боевому потенциалу корабль корпорации под управлением людей адмирала Матонга, открыли зоны перехода в гиперпространство и направились к Марсу. Путь был недалеким, и можно было рассчитывать прибыть туда к началу следующего дня. Как ни парадоксально, но при таких коротких расстояниях, когда место входа в гиперпространство и место назначения лежали в одной солнечной системе, требуемое время пути в гиперпространстве линейно не зависело от расстояния. Ведь на малых дистанциях корабль не мог разогнаться до своей максимальной скорости, да и на малых скоростях хода всегда был риск небольшого сноса корабля гравитационными течениями внутри гиперпространства. Тут все зависело не только от правильности прокладки курса относительно навигационных маяков рядом с гиперпространственными воротами, поэтому и прогнозированное время пути просчитать было сложно. В любом случае, после выхода на курс к Марсу, адмирал Матонга направился к себе в каюту для того, чтобы отдохнуть после пережитого боя, в котором, правда, его войска не успели принять участие, а также для того, чтобы продумать свою позицию в столь изменившейся за последнее время в его сознании картине мира. На следующее утро адъютант разбудил адмирала раньше обычного. Штурмана правосудия постарались, и линкор достиг точки выхода из гиперпространства чуть раньше намеченного срока. Адмирал кинул взгляд в иллюминатор. Там, на пятнистом, оранжево-черном, как шкура гепарда в фоне гиперпространства, был хорошо виден силуэт идущего рядом Голиафа. Адъютант сразу же доложил командующему о том, что крейсера сопровождения несколько отстали по пути, но они должны будут прибыть в расчетную точку встречи через полчаса после них. Адмирал поблагодарил своего верного помощника и велел не прерывать программу полета и выхода из гиперпространства из-за такого небольшого опоздания крейсеров в сопровождении. Он приказал синхронизироваться для выхода из гиперпространства только с идущим рядом Голиафом. Адъютант бодро и красиво козырнул своему командиру, подтверждая этим свое право находиться именно на этой непыльной должности космофлота Земли, и направился отдавать полученные распоряжения. Натан Матунга Всю жизнь не любил такое время суток, как утро. Даже в юности было очень сложно встать из уютной постели и стряхнуть с себя сон. Теперь же, в более чем зрелых годах, по утрам он себя чувствовал просто отвратительно. Как обычно, заставить себя принять душ с утра сил не было. Аппетитные блинчики с кофе были проглочены без всякого удовольствия. Мысли о сегодняшнем дне не вызывали приятных ощущений. К обычной, утренней апатии адмирала прибавилось еще и чувство тревоги за сегодняшний день. Вчера события выглядели под вполне определенным углом, и, например, сомневаться в словах Джона Лайта или признании президента корпорации не приходилось. Но сейчас они уже не просто в Солнечной системе рядом с Марсом и Землей, они в системе, в той системе, что Адмирал оставил два дня назад и которая поглотит его сегодня. А вчерашние события не совсем вписываются в эту систему. Адмирал решил пойти на Капитанский мостик в надежде, что рутина служебных дел поможет ему окончательно проснуться и избавиться от тяжелых мыслей. Как только Матонга вошел на мостик и принял рапорт от старшего офицера о произошедших за его вахту событиях, его сознание стало выхватывать информацию из происходящих вокруг событий. Его внимание привлекла навигационная карта, спроецированная на весь обзорный иллюминатор, занимающий переднюю стену рубки. Натану показалось, что в этом районе космоса скопилось слишком уж много кораблей корпорации. Дремлющее до этого момента сознание встрепенулось, но было уже поздно. Яркая вспышка света и появившиеся в иллюминаторах звезды на черном фоне пустоты свидетельствовали, что корабль только что вышел из гиперпространства. Точная вычислительная аппаратура и коды приоритета кораблей космофлота сделали возможным выход неполной эскадры Натана Матонга совсем недалеко от орбиты Марса. Правосудие и Голиаф медленно начали маневр поворота к Красной планете. «Все бы ничего!» Если бы к ним быстро не приближались поджидавшие на орбите Марса корабли-корпорации, представляющие разношерстную массу от крейсеров сопровождения до больших транспортников, некоторые из которых могли соперничать по боевым параметрам даже с кораблями космофлота. Теперь Матонга осознал то, во что он влез. Также он пожалел о том, что не дождался отставших своих кораблей. Пятнадцать минут опоздания для гиперпространства были немалым сроком. Выйдя крейсера в обычный космос сейчас, они бы оказались в сотнях тысяч километров отсюда. В подтверждение его мрачных мыслей офицер по связи доложил, что с основного корабля, встречающий эскадру группы, хотят выйти с адмиралом на связь. Матонга кивнул связисту и с чувством начинающегося раздражения уставился на экран связи. На экране высветилось лицо неряшливо одетого молодого чернокожего человека с золотой цепью на шее и большой сигарой во рту. Этот гангстерский персонаж, не удосужившись вынуть дымящуюся сигару изо рта, лениво и невнятно проговорил. — Йо, чувак, у нас предписание правительства о передаче нам опасного преступника Джона Лайта и его банды. Высылаем шату доложите ваши коды доступа. Этот нагловатый тон какого-то проходимца корпорации, который благодаря существующей системе смог занять пост капитана корабля, просто взбесил Натана. Даже в гражданском флоте должны соблюдаться какие-то приличия и субординация, а этому подонку, похоже, ни разу и не преподавали урока обращения с офицерами космофлота. Ты, похоже, ошибся каналом, малыш. С тобой говорит адмирал космофлота Земли, Натан матонга Если у тебя ко мне какие-то дела, то для начала вытащи изо рта свою домовую шашку и изволь называть меня сэр. Это понятно? Говорит капитан Тони Лоу с Рокфеллера. Да ты чё, чувак, забыл снять вторую зарплату от корпорации за этот месяц? Адмирал знал что корпорация приплачивала некоторым высшим офицерам космофлота какие-то деньги то за совместно проведенные операции сопровождения грузов, то в качестве премиальных или помощи семьям. Он был скорее против подобного финансового подсаживания командного состава на иглу корпорации, но денег у самого космофлота не всегда хватало. И вот теперь В сознании Натана стало что-то проясняться. Он заметил, как на другом конце связи этому самому Тони Лоу кто-то докладывает, что никто из офицеров правосудия никогда не получал денег от корпорации. Стратегия разговора капитана Рокфеллера сразу же изменилась, но Натан уже знал, на чьей он стороне. «Адмирал Матонга». Прошу прощения за такое начало разговора, сэр. Но у нас действительно предписание правительства земли о передаче нам Джона Лайта. Говорящий махнул рукой, и на терминал адмирала пришли документы, подтверждающие слова его собеседника. Господин Лоу, адмирал никак не мог назвать имя этого персонажа вместе с его должностью а вся эта армада кораблей тут для того, чтобы от кого-то охранять Джона Лайта. — Адмирал, эта армада кораблей здесь для того, чтобы выполнить предписание правительства. Вы, надеюсь, не против? — Хорошо, капитан Лоу, — с трудом проговорил Матонга. — Я изучу присланные вами документы. Давайте выйдем на связь через двадцать минут. — Через десять, адмирал. «Мои люди ждут вас в полной боевой готовности уже целый час. У кого-то могут не выдержать нервы, и он нажмет спусковой крючок». «Я понял. Конец связи», — закончил адмирал этот неприятный разговор. И ребенку было ясно, что последует за тем, как Натан откажется подчиниться людям с предписанием правительства. Но также было ясно, что когда Джон окажется в руках корпорации, ни о каких правосудии и справедливости речь может не идти. Итак, оставалось 10 минут до принятия окончательного решения. Решение, которое повлечет за собой большие последствия. Хотя уже на первых секундах размышления адмирал знал, как поступить правильно. Он понимал, Что, поступив правильно, он потеряет свой чин, разрушит своими же руками свою карьеру, к которой он стремился с самого детства, для того, чтобы доказать миру, что и выходец из племен Тихого океана может стать адмиралом космофлота. Но зато теперь есть шанс доказать самому себе, что Натан Матонга всегда останется честным человеком. Во время этих тяжелых раздумий глаза Натана все-таки смогли выцепить некоторую юридическую неувязочку в присланном документе о выдаче Джона, которая могла бы быть поводом для отказа адмирала Космофлота сотрудничать с корпорацией и даже выполнять распоряжение правительства. На документе не хватало нескольких электронных подписей высших чиновников судебной власти и членов Генерального штаба Космофлота Земли. Не были указаны лица, которым следовало отдать арестованного. С юридическими нюансами все было понятно. Также понятно, что ожидающий решение флот корпорации не станет довольствоваться отказом в выдаче Джона из-за каких-то недочетов в оформлении документа. Но теперь ум Натана занимала совсем другая сторона дела, более приятная и знакомая для его сознания – подготовка к потенциальному сражению с врагом. Он загрузил в свой компьютер специальную боевую программу оценки шансов победы в бою, способную по начальным характеристикам боевых кораблей спрогнозировать исход боя. Приговор компьютера был не на его стороне. Даже при участии четырех догоняющих крейсеров шансов на победу больше у армада корпорации. Но все равно адмирал не отчаивался. Он и на глаз видел преимущество флота корпорации. Но компьютер присвоил ей боевой коэффициент приблизительно в 50 баллов, а полную эскадру адмирала Матонга компьютер оценил в 38,2 балла, достигнув такой точности благодаря наличию о ней полных данных. Ему противостоял флот из пяти военных крейсеров, способных соперничать с крейсерами космофлота. Плюс к ним шесть различных по размерам транспортников, пугающих только своими габаритами, а никак не вооружением, хотя шуток знает а также четырнадцати разномастных кораблей, не имеющих сходства с каким-либо классом и, скорее всего, все вместе не превосходящих по боевому потенциалу парочки крейсеров. Адмирал вспомнил, что, например, тому же самому Джону Лайту пришлось сражаться с теперь подконтрольным Голиафом с еще меньшими силами и шансами на успех. Но вера может все. Он еще раз обдумал стратегию боя и обвел глазами своих подчиненных на мостике. Все и так уже давно поняли, что замышляет их командир, и теперь одобрительно смотрели на него. Тут на связь снова вышел Тони Лоу. Сделал он это чуть раньше оговоренного срока. Видимо, сканера Рокфеллера или какой-нибудь корабль корпорации, находящийся в гиперпространстве, засек приближение четырех крейсеров космофлота. Теперь Тони не затягивал разговор. «Адмирал Матонга, вы получили ордер на арест Джона Лайта». Немедленно передайте его нам, или ваши действия будут рассчитываться, как открытый мятеж против земли и ее колоний. Прием. Не старайтесь запугать меня. Я выдам Джона Лайта только тогда, когда получу грамотно оформленный ордер на его арест. С указанными данными о корабле, на который я должен передать арестованного, и порти его приписки а также с набором всех необходимых подписей. А сейчас я беру курс на Марс, и не дай бог кто-то из вас, жалких прихвостней корпорации, встанет на пути боевых кораблей космофлота Земли. Адмирал дал команду на малый ход вперед, прямо в центр массы вражеских кораблей. На правосудии и Голиафе весь экипаж уже давно был на боевых постах. Еще со времен освоения космоса на кораблях космофлота действовало правило находиться на местах боевой тревоги при выходе корабля из гиперпространства, когда он как бы окунается в неизведанный район космоса и, истратив энергию, не может сразу совершить прыжок обратно. Теперь Натан был очень рад, что поддерживал такие негласные правила и традиции на своих кораблях. Также он был очень рад тому, что оставил всех 500 космодесантников с правосудия на борту Голиафа. Они смогут контролировать корабль и в этот опасный момент. Оба гигантских военных корабля медленно приближались к кораблям корпорации. Натан понимал, что при таком же неопределенном положении дел, как сейчас, подходить вплотную к ним было опасно, а тем более протискиваться между ними и подставлять свои спины. Обходить вражеские корабли тоже было не с руки. Не стоило показывать врагу, что с ним считаются. По времени оставалось всего пара минут до прихода крейсеров, и надо было быть готовым расставить точки над «и». И тут вдруг ближайший вражеский крейсер «Рокфеллер» дал залп из своих трех плазменных пушек по приближающемуся правосудию. Ущерб линкору космофлота был причинен «Минимальный» но Матонга понимал, что нельзя оставлять такую выходку Тони Лоу безнаказанной, иначе остальные корабли тоже бросятся в драку и просто заклюют Голиафа и правосудие, пользуясь своим преимуществом в количестве. Но Натан даже не успел скомандовать открыть огонь по заранее установленным мишеням, как вдруг идущий рядом Голиаф изрыгнул огонь из всех своих орудий главного калибра по инициатору боя. Мощность вооружения флагмана корпорации была таковой, что Рокфеллер тут же превратился в разваливающийся на части аварийный космический объект, от которого сразу же стали отстреливаться спасательные капсулы с экипажем. Через несколько минут Корабль под претенциозным названием «Рокфеллер» фактически перестал существовать и превратился в кучку мусора. Эта космическая дуэль была настолько скоротечна по причине полного превосходства Голиафа, который одержал сокрушительную победу над врагом всего одним залпом своих орудий, что остальные корабли так и не успели вступить в бой. Натан мысленно поблагодарил капитана космодесантников, командующего сейчас на Голиафе, за столь характерную для космодесанта стремительную атаку, а сам приказал своему связисту выйти на связь с капитаном корабля, на чистоте которого теперь находились основные силы противника. На экране показалось лоснящееся от пота лицо какого-то толстяка с приличной лысиной. Говорит командующий космофлотом Земли адмирал Матонга, линкор правосудия. Как я понимаю, теперь вы, командир кораблей, создающих мне навигационную опасность и мешающих пройти к Марсу. «Мы не хотели», – пролепетал командир кораблей корпорации, явно удивленный и испуганный этим полученным неожиданно для себя статусом ответственного за все текущие события человека. Натан уже понял, как себя вести с разношерстной группой, еще не начавших атаку кораблей. Он решил попытаться вообще не доводить дело до полноценной бойни. Прошу прощения за инцидент с Рокфеллером. Дело в том, что на Голиафе новая команда, и она, видимо, еще не освоилась с управлением боевых систем. Да, кстати, представьтесь, пожалуйста, и главное, назовите свой корабль. Том Ахара с крейсера корпорации «Билл Гейтс». «Пожалуйста, прикажите своим людям с Голиафа даже не наводить оружие на мой корабль, мы не будем препятствовать вашему проходу к Марсу, мы уходим». Как бы закрепляя победу, одержанную в течение пары секунд с помощью одного удачного залпа, совсем рядом с местом так и не начавшегося сражения, из гиперпространства вышли отставшие крейсера космофлота. Теперь ни один капитан кораблей корпорации не стал бы менять решение испугавшегося Тома Охаре. Они не были военными, у них не было идеи, за которую они бы могли сражаться до самого конца. А свои деньги они уже отработали. Скопление вражеских кораблей стало быстро разбегаться по своим делам. Часть направилась к Марсу, часть ушла в гиперпространство. Теперь никто не узнает, что в этой части космического пространства происходило еще минуту назад. Максимум, в чем признаются капитаны корпорации, так это в том, что когда-то они все встретились именно тут, совершенно случайно, по дороге, по своим транспортным маршрутам. Теперь путь к Марсу для эскадры адмирала Матонга был открыт. Он с явным облегчением сдал арестованных Джона Лайта и Ричарда Байса официальным властям марсианской колонии и отбыл по своим дальнейшим служебным делам на Землю. После этого инцидента у орбиты Красной планеты его карьера пошла на спад. Командир космодесантников, предпринявший решительные действия по отношению к Рокфеллеру, несмотря на показания адмирала о правомерности его действий, был с позором уволен со службы в тот же день. Эпилог Суд над Джоном Лайтом так и не вызвал большого общественного резонанса. Сразу после начала заседания начались события гораздо более серьезного масштаба. Самые отдаленные от земли колонии стали выходить из-под юрисдикции метрополии. У кого-то получалось делать это путем установления партнерских отношений с землей, у кого-то получалось по-другому. Так или иначе, локальные конфликты затмили процесс суда над Джоном Лайтом. Хотя запись признания Ричарда Байса о положении дел в правительстве Земли транслировалась по всей галактике, она не вызвала настоящего переполоха даже среди журналистов. Байс смог откупиться от своих слов. И средства массовой информации сами затушили совсем недавно выданную в своем эфире «Искорку правды». Судебное разбирательство по делу Джона растянули на неимоверно большой срок. Тут же по странному совпадению именно на этот период был перенесен чемпионат мира по футболу. Конечно, основная часть людей перестала следить за судебным процессом в Марс-Сити, а стала наблюдать за катанием меча по траве двадцатью двумя взрослыми людьми. Водоворот событий заслонил все, ради чего Джон рисковал своей и чужими жизнями. Его встречный иск к руководителям корпорации и к некоторым высшим государственным чиновникам был принят только после настоятельной рекомендации адмирала Матонга и еще некоторых офицеров космофлота и геолого-разведочного корпуса. В итоге разбирательств Несколько политиков были арестованы и тут же отпущены под залог таких денег, которых честно бы им на их службе никогда не заработать. Многие фигуранты зашифрованного списка с Ричарда Байса просто уволились со своих постов по собственному желанию или по состоянию здоровья и укатили к себе на огромные и шикарные загородные виллы. Ричард Байс не смог так легко сорваться с крючка так называемого правосудия в какой-то степени оправдывающего свое название. По его делу тоже началось следствие, но и неофиту в юриспруденции, обратил он малейшее внимание на это, так сказать, следствие, было бы ясно, что Байс отделается легко. Так называемая «либеральная пресса» и «телевидение» сразу же завопили о полицейском произволе и возможной военной диктатуре, когда светоч всей земли в лице президента корпорации оказался на скамье подсудимых. В конце концов, в суде так и не удалось доказать его причастность ни к саботажу и уничтожению научно-исследовательской экспедиции корпуса, ни к подкупу высших эшелонов власти в государстве единственно чего суд не мог замять, был факт пленения и удержания на борту Голиафа главного эколога экспедиции на тау 4 Лука Соливаля, который собственной персоной и своими показаниями смог подвести Байса под статью Уголовного кодекса. В итоге Байса приговорили к пяти годам тюремного заключения. Его даже не лишили президентского поста в его компании. Он просто передал управленческие функции совету директоров до своего возвращения и отправился в новую, только что для него выстроенную, комфортабельную тюрьму. У Джона же начались неприятности. Ему приписывались все мыслимые и немыслимые правонарушения, за которые можно было оказаться на тюремных нарах до окончания века. Тот факт, что все действия Джона были спровоцированы корпорацией, в расчет не принимался. Убийство неопознанных людей в лагере на тау 4 провоцирование аварии с человеческими жертвами на Голиафе, покушение на жизнь президента корпорации, участие в боевой террористической организации и захват нейтральных космических кораблей. Вот далеко не полный список обвинений в адрес Джона. Следовало ожидать, и судебная власть была настроена против Джона. Некоторые судебные чиновники и следователи были подкуплены, некоторые не понимали, что происходит, а многие просто боялись такого сильного и способного на действия человека, как Джон Лайт. Кэтрин же вообще грозил военный трибунал и, соответственно, расстрел. Положение спас никто иной, как Эван Маккенди. Он вышел на связь с главным судьей и заключил с ним некоторое соглашение. Дело в том, что в руках Маккенди находился тот самый злополучный перстень с секретной информацией о коррумпированных чиновниках Земли. Это украшение Джон передал на хранение капитану рейнджеров перед тем, как предпринять вылазку на Голиаф. Сделка заинтересовала и главного судью, и многих высокопоставленных чиновников Марса и Земли. Джон... Кэтрин, а также их единомышленники, были выпущены на свободу с условием не занимать государственных постов и не разглашать любые материалы по своему судебному делу. Им закрыли рты и вышвырнули с земли. Но ничего. Время все расставит по своим местам. А сейчас ни Джон, ни Кэтрин все равно не смогли бы жить на земле и занимать государственные посты. Совесть не позволяла Думать о прошлом сейчас не хотелось. Джон поблагодарил Маккенди за содействие, в душе жалея о потере такой важной улики, как перстень с информацией о махинациях Байса. Также он попросил у Маккенди отставки с поста первого помощника на бригантине. Джон хотел отойти от любых дел и разобраться в себе. Последний раз... Джона видели, когда вместе с Кэтрин Ивановой он брал билет на рейс в одну из уже независимых колоний Земли. Любовь Кэтрин помогла ему морально восстановиться после последних событий в его жизни. Его сила духа не позволила ему сломаться. Он улетал с легким сердцем, и он не подозревал, что через некоторое время Земле опять понадобится его помощь.